Глава 7. После бури. Григориан. Утром настроение в доме поменялось кардинально. Олег вела себя ласково, покладисто, но я чувствовал, она хотела меня убить. От этого было не по себе. Мне было почему-то не все равно. Вернее, я четко понимал, почему мне было не все равно. Раньше я жил и занимался только восстановлением своих сил и исследованием местности. А теперь я должен следить за этой особью женского пола, чтобы она не отрубила мне во сне голову. Это, конечно, вряд ли, я слишком чутко сплю, но она может вполне придумать какой-нибудь экзотический способ со мной расквитаться. А если разобраться, что, собственно, не так, мне до сих пор не ясно. Раньше никогда не сталкивался с такой ненавистью со стороны женщин. Она испепеляет тебя взглядом и одновременно мило улыбается. Что она хочет этим показать? В моем мире такое невозможно представить. У нас все почитают мужчин и слова поперек не скажут. Так она тоже вроде не говорит, но лучше бы сказала. Наконец она ушла, и можно было вздохнуть. Алекса. Меня просто разрывало от гнева, и в моей голове не могло уложиться. Как я так могла вляпаться? Я в лесу, в моем доме живет подозрительный тип, который... Того и гляди, меня или прикончат, или изнасилуют. Нужен был срочно план, как себя обезопасить. Впереди пара месяцев, как минимум. А максимум при затяжной зиме даже и представить боюсь сколько. Адреналин зашкаливал, мысли бурлили. но ну, не то, чтобы я боялась, больше злилась на себя за такую непростительную ошибку. Ну зачем его притащила в дом? Он касался таким беспомощным, что стало жалко. А теперь... С ним и спать опасно в одной комнате, и прогнать невозможно. Хоть переселяйся в баню. Убить его и закопать в сугробе – вот единственное правильное решение. Даже ни никто искать не будет, я уверена. Только вот я его недооценивала. Вряд ли получится. Он уже не такой беспомощный. Тут надо придумать что-то хитрое. Со злости кинула топор в дерево, и он отлично туда вошел. Осталась довольна своим результатом, все-таки я не такая уж и беспомощная, просто надо быть наготове. Теперь понятно, какой человек у меня под боком, и действовать надо соответствующе. Вернулась домой, заметила какую-то активность. Мой дорогой гость рубил дрова. Я ожидала увидеть что угодно, только не это. Остановилась и даже засмотрелась на это зрелище. Вообще, конечно, надо признать, Кир выглядел очень круто и очень опасно одновременно. Что-то в нем выдавало машину для убийств. Так легко было представить вместо в чьи-то головы. Не знаю уж, чем он там занимался раньше и откуда свалился на мою голову. Рядом с ним я чувствовала, что проигрываю, и уверенности во мне убавлялось. На глазах сработал инстинкт самосохранения. Сидеть тихо и не нарываться. Что происходит, я не понимала. Либо он демонстрирует, демонстрирует силу, либо хотел помочь. Оба варианта были абсурдными. В его силе и так никто не сомневался. А помочь мне, значит признать, что я права. Последний вариант вообще даже в мыслях выглядел смешно. Прошла мимо и принялась за ежедневные дела. Решила держать выводы при себе и не выдавать своей настороженности. Моя задача в целости и сохранности прожить до весны, а потом свалить отсюда. Найти отца. Не верю, что он мог меня вот так оставить здесь. Что-то наверняка случилось. Поэтому делаю безразличный вид, будто совершенно ничего не произошло. Само собой, лучше ему не предлагать больше чистить картошку. Ладно уж, не умру от усердия. «Все равно здесь делать больше нечего». Старалась избегать его прямых взглядов. Боялась, конечно, до чертиков, что будет опять приставать. Предусмотрительно надела побольше мешковатой одежды, чтобы не пробуждать в нем никаких желаний и чтобы было время на отпор. Но он даже не смотрел на меня, что, конечно, безумно радовало. Однако обстановка все равно была напряженной. Я чувствовала себя не в своей тарелке. Он же, казалось, наоборот, возомнил себя хозяином положения, расслабился и получал удовольствие от жизни. Это раздражало. Как ни крути, я слабая сторона и полностью в его власти. Очень надеюсь, что он не станет ее использовать. Кир не ушел, как обычно, когда я вернулась, а наоборот, демонстративно сел за стол и решил со мной разделить трапезу. У меня сразу пропал аппетит от мысли, что он мне составит компанию. Положила ему еды и хотела уйти, но он схватил за руку и сказал «Съешь из моей тарелки». «Еще чего? Зачем?» В ответ он больно сжал запястье и грозно посмотрел, показывая, что вовсе не шутит. «Ты слышала, что я сказал?» боишься отравлю а вдруг теперь мне совсем не хочется умирать надо было думать раньше кстати хорошая идея как мне она раньше в голову не пришла он проигнорировал мой комментарий подтолкнул мне тарелку я с отвращением взяла ложку и съела совсем чуть-чуть а потом не выдержала и плюнула ему суп в лицо Он был очень зол, и мне казалось, что вполне возможно сейчас воткнет в меня вилку, которая лежит прямо перед ним. Я задержала дыхание и боялась даже выдохнуть, с ужасом представляла, что же сейчас будет. Он молниеносно меня схватил, усадил на стул, завел руки за спинку и связал их. Не представляю, откуда у него взялась веревка под рукой, но мне оставалось беспомощно удивляться. Теперь он довольно смотрел на меня. Наверное, впервые за все время я видела на его лице подобие улыбки. Думала, у него все мышцы атрофированы, и он не способен на это. Ну что, справился со слабой девушкой доволен? Как-то это неблагородно. А кто вообще говорил, что я из благородных? Отчаянно пыталась вырваться. Он удивленно смотрел на мои жалкие попытки. «Ну что, теперь будешь насиловать?» Он подошел ко мне, сердце стучало и уже намеревалось выпрыгнуть из груди. И к чему я так разговорилась Вот идиотка, сама нарвалась. Теперь мне было очень страшно за себя. Вдруг он жестокий извращенец, а я его провоцирую. Закрыла глаза и не хотела видеть, что будет дальше. Чувствовала, он присел и взгляд мой, ой взял мой подбородок в руки. Открой глаза, а то все проспишь. Я открыла, его темные глаза были прямо напротив, очень близко, и не сулили ничего хорошего. «Видела бы ты сейчас себя. Знаешь, ни один мужчина не согласился бы даже принудительно быть с тобой». Я сжала губы и со всего размаха ударила его пяткой по ступне. Но ему казалось было абсолютно все равно, он лишь усмехнулся. «Я давно заподозрил, что у тебя что-то не в порядке с головой, и с каждым разом мои предположения только подтверждаются». Чувствовала, что каждая клеточка моего тела пропитывается ненавистью к этому человеку. И, к слову, если появится желание, сделал многозначительную паузу и приподнял бровь, это еще, это еще надо заслужить. «Ты что, псих? А ты что, самоубийца?» «Может, уже замолчишь? Ты слишком много говоришь. Меня это утомляет. Целый день ты что-то бубнишь себе под нос». Он взял нож и со злостью воткнул его в стол. Я сжала губы, пыталась принудительно закрыть на засов рот и не дать вырваться словам, которые уже были на подходе. Он сел, налил себе суп в новую тарелку, с удовольствием съел, а мне оставил ту, в которую я плюнула. Развязал и сказал «Приятного аппетита». Я не буду это есть, правда? Поднес нож к моему горлу и пришлось все съесть. Было противно от беспомощности и собственной несдержанности. Как только он ушел, я расплакалась. Было себя жалко. Силы меня покинули и даже думала, что лучше умереть. Никогда не чувствовала себя такой одинокой, как сейчас. Казалось, нет конца и края этой жуткой полосе невезения. Через открытую дверь в коридоре вбежала Даня. Ну что, пришла предательница. Она заискивающе положила голову мне на колени и ждала, пока я ее поглажу. Только она у меня и осталась. Опять всплыли грустные мысли об отце. Какое-то чувство подсказывало, что вряд ли я его уже увижу вновь. Если бы он был жив, то обязательно повернулся за мной.